У моей очаровательной хозяйки расстроенный вид. Что случилось, дорогая? Сегодня все ужасно трудно, мистер Поровичини. Это из-за снега. Да, снег многое затрудняет. Или облегчает. Да, очень облегчает. Я не знаю. Вы еще очень много не знаете. Например, вы почти ничего не знаете о том, как управлять пансионом. Да, вы правы. Но у нас это непременно получится. Браво. Браво, браво, браво. Я не такая плохая кухарка. Увы, вне всякого сомнения, очаровательная кухарка. Можно ваши пальчики? Но. Я прикоснусь к ним. Разрешите мне предостеречь вас, миссис Рейлстон. Вы с мужем слишком доверчивы. Скажите, ваши гости представили вам какие-нибудь рекомендации а это полагается о -о -о. я думала люди просто приходят. не мешает знать кое-что о людях которые спят под вашей крышей возьмите например меня я пришел и сказал что моя машина въехала в сугроб и застряла что вы обо мне еще знаете ровным счетом ничего может быть я вор Разбойник, скрываюсь от правосудия Может быть, я сумасшедший Или даже Убийца Ой, ну, ну. Видите, и о других своих гостях Вы знаете не больше ну, Что касается миссис Бойл То я как раз Миссис что в гостиной Вообще невозможно сидеть Такой там холод Я буду писать здесь В таком случае мне понадобится кочерга. Простите, yeah. я помешаю ею угли в камине. Oh. Будет тепло, миссис, oh. очень тепло. Oh. Миссис Рэлсон, нет ли тут вашего мужа? Кажется, замерзли трубы в нижней гардеробной. Oh. Он как раз пошел за углем. О, oh, боже, майор Мэтков. Да-да. Какой ужасный день. Что? Сначала полиция, теперь трубы. Полиция? Ой, какой я неловкий. Упала кочерга. Простите, вы сказали, полиция? Вы говорите, миссис Райлсон, полиция? Да-да, майор метков Они звонили недавно. Сказали, что сюда послан сержант. Уголь никуда не годится, больше половины камня, а цена, Молли, я захватил еще дров для камина, что такое, что не случилось, вы все взволнованы? Миссис Рауссла сказала, что сюда направляется полиция, О! в чем дело, не волнуйтесь, никто не пройдет сюда в такую погоду, сугробы, наверное, футов в пять в все дороги занесены, Сегодня никто сюда не попадет. Простите, мистер Порович, я вас побеспокою, да, мне да. надо поставить в этой корзине дропы. Да, давайте я помогу вам. Подорожнее. Здорово. Да. Нужно всем поддерживать огонь в камине, а, а то вообще холодно. делать.